Глава 14. Дмитрий Волков. Давление было слегка повышенное, но не настолько, чтобы счесть это проблемой. Впрочем, в отряд космонавтов никогда не брали людей с проблемами со здоровьем, особенно с сердцем. Так что Дима и не сомневался в том, что он здоров. А голова могла разболеться по разным причинам. Магнитные бури, недосып, переутомление – Он списал на последние две и решил, что впредь нужно высыпаться. Таблетку от головной боли Митчика дала, но рекомендовала выпить ее через пару часов, если не пройдет само собой. Однако Дима решил принять ее сразу. И еще выпить таки кофе. Когда после короткого сна он зашел в дежурную комнату к Мари, то очень хотел взбодриться, но девушка рекомендовала ему сперва сходить к Мичику. и проверить давление, чтобы кофе не усугубил ситуацию. Теперь можно и налить чашечку. В общем, Дима прошел в первый модуль, посмотрел показатели, которые набежали за время дежурства Джоу, и двинулся в четвертый за кофе. Вчерашний день еще не до конца выветрился из головы, но в целом Волков был отходчивым человеком и уже давно простил Азика за его поведение. В то же время самому ему было стыдно за то, как он повел себя с Ламбером, особенно за негативные упоминания о политике Франции. В целом, Дима понимал, что и Крис, и Шан прекрасно справляются с колонией, и сказанное им вчера было произнесено на эмоциях и нервах, и никоим образом не отражало отношение к товарищам. Вчера за ужином, который, кстати, всем понравился, он с трудом смотрел в сторону француза и решил, что сегодня, во время дежурства, непременно перед тем извиниться за свое поведение. Поднявшись в кают-компанию, он увидел Мари, которая сидела и протирала глаза, красные, будто она плакала. «Господи, что случилось-то?» «Мари, что с тобой?» Она взглянула на него, тут же встала и отвернулась. «Ничего». «Хорошего дежурства, Дмитрий. Я пошла спать». Ее голос звучал совсем не так, как обычно. А главное, она никогда не называла его полным именем, всегда только Димой. «Подожди, я не понимаю. Что случилось? Кто-то тебя обидел?» Мари всхлипнула, не поворачиваясь, и еще раз потерла глаза рукой. «Никто меня не обидел, не заморачивайся. Ты шел за кофе?» Эта фраза подразумевала, что нужно отстать и не вмешиваться. Дима пожал плечами и пошел на кухню. Но стоило ему туда зайти, как за ним зашла она и закрыла дверь. «Вот так. Просто уходишь. Это все. Все, что ты мне сказал, было лишь притворством. Ты меня просто жалел?» «Мари, милая». Дима был растерян и не знал, что сказать. Слово «милая» вырвалось само с некой дрожью. «Я не понимаю, о чем...» «Не нужно мне твоих, милая, Дмитрий». перебила его девушка. На этот раз она смотрела прямо ему в лицо, и взгляд был полон боли и презрения. «Я все знаю. Лучше бы ты никогда не давал мне надежды. Теперь я понимаю, почему мы не пошли дальше в отношениях. Да потому что их и не было. Тебя всегда интересовала только она». Дима понял, что одной таблеткой тут не обойтись. Голова начала гудеть гораздо сильнее. Он буквально чувствовал свое сердцебиение. Сейчас давление наверняка подскочило. Он чем-то обидел Нойман, но не понимал, чем. «Мари!» – Волков попытался взять ее за руку, но девушка выдернула ее, открыла дверь и вышла. «Мари, подожди! Объясни мне, о чем ты? Что произошло?» Уже у винтовой лестницы наверх, за дверью кухни, она обернулась и уже чуть спокойнее произнесла. «Не притворяйся дураком, Дима!» Все кончено, не начавшись. Мне жаль, что я была такой дурой. Иди к своей мичико и перед ней разыгрывай спектакль. Немка пошла вверх по лестнице к жилым комнатам. Мари, Волков стоял уже у края лестницы и чуть ли не кричал сквозь решетку: "При чем тут мичика? Ты о чем? Какой спектакль?" Но ответа не последовало. Чуть позже он услышал, как закрылась дверь спальни. Дима сел на пол и пустым взглядом уставился на лестницу. Что это было? Почему она решила, что ему нравится Мичико? Нет, Камацию, правда, нравилась, но когда японка сказала, что ей нужен только Крис, и более того, у них уже есть отношения, Волков понял, что давно подозревал и не считал девушку единственной и неповторимой. Застрявшие в его голове мечты о Мичико Просто инерция сознания, неготовность переключиться, сдаться. В тот же самый момент Мари впервые открылась ему. Это было так необычно и чудесно, что Дима опешил. До того он был практически уверен, что между ними просто симпатия. Однако то, что он прочел в глазах Нойман в ночь, когда они разбирались с фотографиями, то, как немка прикасалась к его руке, позволило осознать всю глубину ее чувств и утонуть в них. Уже не шло речи об интрижке, он понял, что Мария – та самая, которую он тщетно искал и чуть не проморгал. Она была настолько прекрасна, что Волков практически сразу ощутил влюбленность. Это было как удар молнии, как прозрение. А сейчас что-то произошло, причем за какие-то десять-пятнадцать минут, пока он ходил за таблеткой. Вот оно что. Может, Нойман решила, что Дима не просто так пошел к японке, что он просто использовал головную боль как повод? Да нет, глупость. Такого не может быть. Мари сама направила его в медчасть, а теперь он чувствовал себя столь ужасно, что не передать словами. Фантомное чувство вины съедало его. Волков не знал, в чем виноват, но готов был вилять хвостом и скулить, как собака, которую ругает хозяин и которая своим скудным умишком не в состоянии осознать, что натворила. Взяв себя в руки, Дима поднялся с пола. После смены нужно непременно подойти к Марии во всем разобраться. Если он обидел ее, то будет готов на все. Молить прощения, драться за нее, даже умереть, лишь бы добиться прощения. А сейчас пусть девушка спит. Волкову нужно зарядиться кофеином, поговорить с Крисом и на дежурство. Таблетку он решил пока не пить, чтобы не повлияло на сердце, так что, быстро влив в себя полчашки кофе, Дима по инерции, не думая ни о чем, вымыл чашку и пошел во второй модуль навестить Ламбера. Он постучал, и неровный голос француза разрешил войти. Дима открыл дверь и встретился взглядом с Крисом. И ни с того ни с сего глаза Ламбера стали злыми, чуть ли не переполненными ненавистью. Что же творится? Неужто француз так и не простил его за вчерашнее? «Крис, привет. Слушай, я зашел извиниться. Это было чисто на эмоциях, неправильно. Я не имел права так с тобой поступать. Мне искренне жаль». Дима с трудом строил фразу и выговаривал ее дольше, чем нужно, но Кристоф слушал его, стиснув зубы. «Знаешь, Волков», — сказал тот в ответ, — «наглости тебе не занимать. Ты еще и рассказал обо всем. Это она тебя отправила». «Странно, что значит «она отправила». Кто? Джессика, Мичика, Мари...» При мысли о последней ему снова стало больно, тем более в комнате еще чуть ощущался запах, как будто она была рядом. «Никто меня не отправлял, я сам решил зайти. Надо было сказать еще вчера, но было так неловко и стыдно». «Ах, это началось вчера!» — выкрикнул Крис, перебив его. «И что, совесть взыграла?» «Предательство и измена нынче делают неловко и стыдно?» «Крис, ну мы вспылили, извини». «Мы все виноваты, но мне особенно стыдно перед тобой, и я решил зайти. Не думал, что ты так отреагируешь». «Так отреагирую? Ты что мелешь, дурачина?» Ламбер вскочил и, нервно дрожа, навис над Димой почти как Айзек вчера. «А как мне еще реагировать? Мы с Мичико давно вместе, уже несколько лет. Она все, что у меня есть, и ведь она еще защищала тебя, мол, Крис, не надо Диму обижать». А оказывается, вы за моей спиной...» «Крис, Крис, ты о чем?» — заорал уже и Волков. «Какая Мичико? Почему вы все докопались до меня с Мичико? Я извиниться пришел за вчерашнее, за то, что я тебе наговорил лишнего!» На лице француза мелькнуло недоумение. Он слегка обмякну, тут же собрался, уже правда без нервной дрожи, и снова начал кричать. «Волков, прекрати врать! Ты врешь! Мими врет!» Он схватил планшет и потряс перед его лицом какими-то сообщениями, которые Дима не разглядел. «Какие же вы оба подлецы!» «За вчерашнее, к слову, я тебя еще вчера простил. Нечего переводить тему!» Дима смотрел на Ламбера и до него постепенно доходило. Когда Мичика сказала, что у них что-то есть с Крисом, она не уточнила, что имеет в виду многолетние отношения. Волков крутился вокруг нее весь год в полете, а француз терпел это, лишь отпуская колкости в его сторону. Господи, какая выдержка! Но сейчас почему-то и он, и Мари решили ни с того ни с сего, что у него что-то с Мичико. Откуда появилась такая идея? Это, очевидно, не совпадение. «Чего ты стоишь?» Отнял у меня женщину, отнял колонию. Может, просто убьешь меня? А, русский!» Голос Ламбера был полон вызова и готовности сражаться и умереть за свою Мичику, как пять минут назад сам Дима был готов сражаться и умереть за свою Мари. Весь гнев, тут же потухи он произнес настолько мягко, насколько мог в своем состоянии и к тому же с больной головой. «Крис, друг, за то, что я крутился возле Мичика весь этот год, я прошу меня простить. Я не знал, и никому не скажу о вас, раз уж вы сами не говорите. Но я не готов извиняться ни за что иное, потому что между мной и Мичико никогда и ничего не было. Она меня отшила один, единственный раз, и я прекратил. Мне вообще нравится другая, и она сейчас тоже почему-то наорала на меня из-за якобы моей связи с Камацу. «Но Крис...» «Ничего не было. С чего ты взял? С какого перепуга решил, что я и Мичика, что мы...» Он не договорил вопрос, поскольку Дима неожиданно поперхнулся. Крис смотрел на него, и ненависть во взгляде уступала место непониманию. Гнев уменьшался, а дрожь нарастала, и француз, держась за стол, медленно сел. После этого он опустил глаза и схватился за голову. «Крис?» Волков прокашлялся и продолжил, «Не было ничего. Помоги мне понять, откуда идет такая информация. Это и тебя успокоит, и ту, которая дорога мне. Пожалуйста, поверь мне, Крис!» Несколько секунд Ламбер молчал, тяжело дыша и хлюпая носом, как юнец, чудом избежавший драки. «Дима часто видел таких еще в армии, да и сам оказывался на их месте». Иногда ты распаляешься и готов идти с голыми кулаками на троих с ножами, но потом, когда схватки удалось избежать, тебя словно парализует. Адреналин уходит, а ужас остается и сковывает тело и душу, не дает ничего сделать, кроме как тяжело дышать и хлюпать носом. «Это девушка Мари, так ведь, Дим?» — спросил, наконец, Крестов. «Да, Мари, а как ты понял?» Просто мы с ней стояли на кухне, когда он вошел и сказал, что застал вас с Мичико. Сердце Димы застучало в бешеном ритме. Он прекрасно понял, о ком идет речь, и хотел немедленно развернуться, побежать обратно в четвертый модуль, ввалиться в комнату к Шану и бить его, пока тот не стечет кровью. Бить за каждую слезинку Мари, бить за чуть не сошедших с ума себя и Криса, бить за напрасно оболганную Мичико. Как посмел этот человек нелепой клеветой чуть не разрушить несколько судеб? Как можно быть таким мерзким подонком? — Дима... — Ламбер снова встал. — Дим, не трогай его. Ты же понял, кто это, да? — Крис, я убью Шана. Волков внешне будто окаменел, но внутри горел пожар. Он заходил за мазью, когда Мичика мерило мне давление. Только он проходил оттуда к четвертому модулю, тогда остальные еще спят. «Я его убью, Крис!» «Нет, прошу тебя, не трогай его!» Француз схватил Диму за плечо и сжал так, что панцирь чуть не треснул, выпустив бушующий огонь. «Я только что был готов драться с тобой, и совершенно зря. Мы не знаем, зачем Шан это сказал. Может, он пошутил, может, залился за вчерашнее, неважно». Помни, он тебя спас тогда, он хороший человек, и ты тоже. Ты не должен так поступать. Просто давай дежурим, а утром спокойно все решим, без драк, убийств и даже истерик». Волков начал остывать, рука Криса крепко держала его, передавая спокойствие. «Мне очень стыдно, Дима», — продолжил француз. «Ты пришел извиниться за то, что повел себя вчера вспыльчиво и наговорил глупостей». а я сразу же поступил аналогично, а то и хуже. Я не поверил тебе, я не поверил любимой женщине, просто потому, что все время ревновал. Я был круглым дураком. Прошу, не будь таким же, как я, Дима. «Хорошо, Крис», — ответил Волков, уже почти полностью успокоившись. «Я ничего не буду делать, но ты должен обещать мне две вещи. Первое. Ты никому не расскажешь про Мари». Ламбер кивнул. «Вторая. Ты должен будешь вместе со мной и Мичико прийти к ней и помочь объяснить, что нас оклеветали». «Обязательно, Монами», — улыбнулся ему Крис. «А сейчас я пойду мириться с Мими». Дима только вернулся на место вахты. Он пообещал Ламберу, что не будет творить глупостей, но именно это ему хотелось сделать. Если бы он был на земле в собственной квартире, то мог бы долбануть кулаком по стене, разбив костяшки пальцев в кровь. Или, что более вероятно, разломать в щепы какой-то предмет мебели. К примеру, стул или журнальный столик. Раньше он никогда такого не делал. Иначе бы не прошел в отряд космонавтов. Здесь нужны люди с остальной психикой. Но сейчас, когда любой удар по стене способен вывести из строя снабжение электронику или вообще привести к разгерметизации, а уничтожение любой мебели порождало невосполнимую потерю, сорваться хотелось чудовищно. Надо было взять в полет боксерскую грушу или соорудить ее из чего-нибудь. А В данный момент лучше просто пытаться расслабиться, проглотить все, переварить и выплюнуть. Так что Волков откинулся на кресле и смотрел в иллюминатор. Ночь. Из окна комнаты открывался вид на центр лагеря и второй модуль с расходящимися от него коридорами. В центре стоял ровер, накрытый обрезком парашютного брезента. Откуда-то справа шел луч света, значит, в третьем модуле кто-то не спал. Скорее всего, в медчасти Крис молит Митчика о прощении. Слева была темнота... Окно Марии выходило тоже в центр колонии, и она спала или пыталась заснуть. А может, плакала, как же ей тяжело. Дима порывался подняться, привести Криса с мичикой и просить девушку выслушать их. Но это нужно делать днем, в спокойном состоянии, а не в такое время и на нервах. Внизу хлопнула дверь шлюза. Кто там шляется посреди ночи? На лестнице раздались шаги, Дима встал и выглянул в коридор. Там в шортах и футболке стоял Айзик с таким видом, как будто его поймали за чем-то неприличным. «Айк, а ты что тут делаешь?» Волков был удивлен. «Да вот, в туалет захотел, а в нашем модуле занят. Я решил, что лучше сюда сбегаю, чем буду ждать», — оправдался Кинг. «А, нет проблем». Дима вернулся в дежурку и закрыл дверь. Через пару минут в дверь постучали, и заглянул Айк. «Не помешаю, пилот?» – спросил он. «На самом деле нет, не помешает. Даже наоборот, весьма вовремя. Нет ничего хуже, чем предаваться тоске и смотреть на свет из чужих окон. Заходи, командир». Дима и сам не знал, почему он так назвал Айка. Тот отмахнулся от звания, прошел и плюхнулся в кресло рядом с ним. Несколько секунд они сидели в тишине. «Знаешь, я вчера был неправ, друг», — начал Кинг, на его лице было заметно напряжение. «Не стоило мне давить на тебя, и Шана. я слишком...» «Не продолжай», — умоляющим голосом прервал его Дима. «Я и сам только что перед Крисом извинялся, да и перед тобой следовало бы». Айк крякнул и явно выдохнул. Волков понимал, что сейчас творится у того на душе. Скорее всего, у Кинга был прямой приказ руководства, впрочем, как и у самого Димы. Прямо перед переговорами ему поступило указание с самого верха проявлять максимальную активность. Он старался выполнить задачу, и Айк старался, видимо, сделать то же самое. Может и Шан. Но его простить трудно. Не могли китайцы просить еще и сотворить такую подлость. В общем, сейчас они оба, как двое солдат, уставших воевать, сели на привале, чтобы залечить свои раны. И не чувствовали никакой злости или обиды, только усталость и готовность первым просить мира. — А ты чего не спишь-то? — Дима отвернулся от окна и посмотрел на Айка. — Уже проснулся или еще не ложился? — Я еще не ложился, — тот покраснел. Я смотрю, вид у тебя расквашенный, будто бы тебя только что из посадочной капсулы достали. «Да вот», — запнулся Дима, — «надо решить, что говорить Айку». Но момент был такой, когда мужчины не стали бы друг от друга ничего скрывать. «У нас с ней все только началось, а Шан зачем-то подстроил так, что она меня бросила. Крис уговорил меня ничего не делать, утром буду просить прощения». Кинг с любопытством смотрел на него, в глазах читался немой вопрос. Мари, сообщил Дима, после чего Айк похлопал его по плечу и улыбнулся. Хороший выбор. Помиритесь и еще. А что с Шаном-то не так? Он зачем-то сказал, что видел меня с другой, и сильно подставил всех. Господи, Айк упер ладонь в лоб. Нас тут восемь человек со дверью Марс. На Марсе инопланетяне с других звездных систем, а мы такой чушью занимаемся. Дима хотел было возразить, что Мари не чушь, но не стал, прекрасно понимая, что тот имел в виду. «Я знаю, что нужно сделать», — полковник хлопнул его по плечу. «Это нужно было сделать и давно, но как-то не находилось времени». «У меня тут есть кое-что, пойдем». Он встал и вышел, поманив русского за собой. Дима последовал за ним к лестнице и пошел наверх, на самый верхний этаж модуля. В тесной рубке пилота было темно и спокойно, будто кабина заснула после того, как Айк выскочил из нее спасать свою женщину. Кинг зажег свет и пригласил Диму сесть в кресло борт инженера. Потом просунул руку под одну из панелей, та отстегнулась, и за ней оказался небольшой сверток из бумаги. «Что это вообще такое?» «Контрабанда», — подмигнул ему американец, — «традиция. Пронести сюда ее было непросто, так что давай на здоровье». Последние два слова он произнес на ломаном русском, распаковал сверток, а в нем обнаружилась бутылка бурбона и два стеклянных стакана. Вот это роскошь. Не то, чтобы у них не было алкоголя». Был и даже был обязан с некой периодичностью, но ощущение того, что бутылка неучтенная и контрабандная, сразу разбудило жгучее желание напиться вдрызг. Айк разлил по трети стакана, аккуратно заткнул бутылку пробкой и сел в капитанское кресло. А теперь рассказывай, пилот. Бутылка подходила к концу. Диму сморила, но зато головная боль ушла, или и так казалось. В глазах немного двоилось, а ноги ощущались ватными. Айк тоже был хорош. Он лежал, откинувшись в антиперегрузочном кресле, и ржал над шуткой про то, что русским космонавтам не дают на орбиту водку, потому что за второй бутылкой бежать некуда. Дима радовался, что американец понял шутку. Все же он был достаточно русским, и это расслабляло. Они обсудили Шана, и Кинг осудил действия парня, но, как и Крис... Предположил, что причиной стала вчерашняя обида. Обещал помочь разобраться. Потом последовал длинный разговор о том, что от них надо инопланетянам, где-то часа полтора собутыльники убили на попытку по пьяному делу выстроить теорию. Затронули и то, что из-за всего навалившегося никому не удавалось даже начать работать в рамках обширного плана научной и экспериментальной деятельности. Айка это волновала особенно сильно. Дима был согласен, он помнил, с каким любопытством Мари и Рашми обсуждали какие-то геологические слои, что их нужно бурить и исследовать, и сетовали на то, что времени на это совершенно не остается. Однако потом, после распития полулитра, разговор как-то сам собой перешел на то, кто из них был вчера более неправ, а потом к шуткам, сплетням и воспоминаниям о смешных моментах. «Ну что, Дима, по последней». Айк попытался взять бутылку и выронил ее. Она падала как-то нереально медленно. То ли из-за опьянения, то ли из-за низкого тяготения Марса. Слава богу, не разбилась. «Ты что творишь? Если бы разбил, я бы тебя точно прибил». Дима поднял бутылку, демонстративно протер ее и обнял. Оба рассмеялись. Волков разлил остатки бурбона по стаканам. Получилось, что у Айка совсем на донышке, а у него на пару миллиметров больше. А вот за это Айк взял оба стакана и показал Диме уровни, уже тебе следовало бы набить морду. Он пытался перелить чуть-чуть, но в итоге вылил в свой стакан почти все. Потом попробовал вернуть все обратно, но получилось только с третьей попытки. За наших женщин, произнес Дима финальный тост, из-за инопланетян. чтобы им пусто было. Они чокнулись и выпили, а потом продолжили разговор про пришельцев и согласие. Волков пытался объяснить Кингу суть теории Мари, но путал, что она предположила, а что ей показалось глупым и сказочным, так что выходило несвязно. Дима буквально ввалился в комнату дежурств и упал в кресло. Перед этим они около часа, как ему показалось, стояли у лестницы возле комнаты и признавались друг другу в дружбе и уважении, а также обещали с утра устроить боксерские бои для того, чтобы все могли выпустить пар. Айкер велся дежурить с Димой, но тот выпроваживал его, утверждая, что сам прекрасно совсем справится. В итоге Кинг уполз вниз по лестнице, а Волков зашел в туалет справить нужду и попить воды из-под крана и отправился, как считал, дежурить. Виски хуже водки, надо завязывать. Смешно. Какое завязывать? Будто тут каждый день пьешь. Дежурить оставалось часа три или четыре. Дима не мог понять, сколько именно. Планшет он забыл наверху, а подниматься за ним казалось нелепой и глупой идеей. Стал копаться в настройках компьютера, чтобы посмотреть время на нем. Забавно, он вдруг вспомнил, что Мария ему рассказывала про то, как переписывали операционные системы под Марс, чтобы в сутках было не 24 часа. Это оказалось настолько фундаментальной функцией, что чуть ли не все с нуля пришлось создавать. Сейчас, когда Волков не мог найти, где это время посмотреть, это казалось особенно смешным. Да вроде бы прямо здесь должно быть на рабочем экране, но нет. Да, это же не Windows. Тут своя система. Так ты же инженер, исправь. Ага, вот же они, настройки системы. Где здесь искать? Поиск по слову «время». Вот что-то. Что тут подкрутить? Как вывести на экран-то? Долбаные виски. Но вот что-то похожее. Ага. Где время-то? Включил вроде, нет? чертова система. А вот это что такое? Точно это оно должно быть. Тут же написано время подачи. Подачи чего? Нужно просто войти. Двадцать? Это что, минут? А часов сколько? Где часы, елки палки Что это за меню? А вот это точно оно, или нет? Просто перетащить на рабочий экран. Вот так. Не перетаскивается. а вот бегунок потянуть за него. Ну вот, сделано. Так, стоп. А где время-то? Опять нет. Что за настройки такие идиотские? Руки поотрывать программистам, честное слово. Ну и ладно, не знал время и не нужно. Надо дежурить, проверить системы, датчики и все эти и так далее. Вот это что? Это вода, вода хорошая. А это что? Электричество, так ведь? Запас есть, батарея на девяносто процентов. Ну и хорошо. Ага, а что дальше-то? Выла сирена. Горела лампочка неполадки в системе воздухоочистки. Дима разлепил глаза. Он заснул? Что за ерунда? С чего вдруг сирена? Загрязнен воздух? Мари. Мари в опасности. Он срочно начал искать, где же блокируется подача загрязненного воздуха в соседние модули, уже чувствуя нехватку кислорода, ощущение удушья. «Значит, что-то вырубилось полностью. Серьезная авария. Нужно как-то сосредоточиться, чтобы не потерять сознание и выполнить задачу». Когда он проходил подготовку в отряде космонавтов, их учили этому. Сначала тебя бросают в воду, а потом вытаскивают через полторы минуты, когда уже не хватает кислорода в крови. Требовалось запомнить цвет карточки над водой. Сразу же повторяли, на набор воздуха секунда. И так десять раз. Когда тебя вытаскивали окончательно, надо было расставить цвета по порядку. И еще был фокус с вращением. Тебе сбивали вестибулярный аппарат долгим раскручиванием по трем осям. Тошнило, мутило, но сразу после этого заставляли читать стих. Начало поэмы Бородино Лермонтова. Он решил, что и сейчас нужно этим заняться. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Понятно, система сама уже заблокировала его, отрезав от остальных модулей. Хорошо, Мари в безопасности. «Ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие». А он? Он нет. Он тут сдохнет, то ли от нехватки кислорода, а то ли от вредных примесей. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. В воздухе чувствовалась какая-то химия, что-то ядовитое, жгло глаза и слизистые рта и носа, в груди болело и першило. Сильно пахло сгоревшими спичками. Да, были люди в наше время не то, что нынешнее племя, богатыри не вы. «Сейчас нет времени думать, что произошло и почему, но выход есть». Волков рванул вниз в сторону шлюзов. «Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на то, Господня, воля не отдали б Москвы. Вот баллон с кислородом, дышать, дышать. Хорошо». Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали. «Воздух». Он убивает его, не только попадая в легкие, но и через кожу. Ворчали старики. Что ж мы на зимние квартиры? Глаза. Не видно почти ничего. Вот скафандр. Ноги внутрь. Нет времени на подшлемник. Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? Застегнуть. Вот баллон, трубку в него. Не видно трубки. Щиплет глаза, как больно-то на ощупь. «Вот он вентиль на полную, не помогает, поздно сознание, умираю, господи, господи, мама, прости!»